Глава третья. Судья Ди сообщил встретившему его распорядителю, что он приглашен на ужин, даваемый в честь судьи Ло. Отвесив низкий поклон, тот провел судью по широкой лестнице, усыпанной толстым синим ковром, в просторную комнату на втором этаже. Судья почувствовал, что воздух там приятен и свеж потому что комната искусственно охлаждалась при помощи двух медных сосудов, наполненных колотым льдом. В центре стоял круглый стол из полированного черного дерева, уставленный фарфоровыми блюдами с холодным мясом и серебряными кубками для вина. Шесть резных стульев из эбенового дерева с высокими спинками и вызывающими прохладу мраморными плитками на сиденьях стояли вокруг стола. В нише четыре господина пили чай и щелкали дынные семечки, сидя за изящным столиком с красным мраморным покрытием. Они удивленно уставились на вошедшего судью Ди. Тощий пожилой мужчина с длинными сидеющими бакенбардами поднялся ему навстречу и вежливо спросил. — А кого вы желаете видеть, господин? «Вы будете, господин Фендай, в свою очередь спросил судья Ди. Когда тот кивнул, Ди вынул из рукава веритную грамоту судьи Ло и вручил ее худому человеку, объяснив, что Ло просил его присутствовать на банкете вместо себя. Фендай с низким поклоном возвратил документ и сказал, «Я управляющий этого места, и я полностью в вашем распоряжении». Позвольте представить вам остальных гостей. Худой старик в маленькой шапочке оказался богатым антикваром Вэнь Юанем, владельцем всех антикварных и сувернирных лавок райского острова. У него было вытянутое лицо со впалыми щеками, а из-под седых косматых бровей очень внимательно смотрели маленькие глазки. Он носил короткие усы, и аккуратно подстриженную бородку клинышком. Сидевший рядом с антикваром молодой господин изящной внешности в квадратной газовой шапочке оказался главой гильдии виноторговцев по имени Дао бань Дэ, а прекрасный юноша, обращенный спиной к окну, был представлен как Дзя Юй-бо, студент, отправляющийся в столицу для сдачи экзамена. Фэнк с гордостью заметил, что молодой человек уже приобрел известность как поэт. Судья Ди подумал, что компания оказалась более интересной, чем он предполагал. В нескольких вежливых словах он передал всем четверым извинения суди Ло и закончил словами. «Поскольку я случайно проезжал через этот остров», Судья доверил мне закончить дело о самоубийстве академика, случившемся три дня назад. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы изложили мне свои соображения по этому поводу». Воцарилось тягостное молчание. Затем Фэн Дай мрачно произнес. «Я с огромным прискорбием узнал о самоубийстве академика Ли Ляня, господин». Однако, к сожалению, такое здесь случается нередко. Некоторые гости, проиграв все за игорными столами, именно так предпочитают решить свои проблемы. Насколько мне известно, в данном случае причиной была скорее неразделенная любовь, заметил судья. Фэн быстро окинул взглядом трех остальных. Дао Бань-де и молодой поэт внимательно разглядывали свои чайные чашки. Антиквар Вэнь поджал тонкие губы. Теребя козлиную бородку, он осторожно спросил. — Вам это сказал судья Ло, господин? — Он не вдавался в подробности, — признался судья. — Мой коллега очень торопился и успел обрисовать ситуацию только в самых общих чертах. Вэнь многозначительно посмотрел на Фэна. Дао Баньде устремил на судью свои усталые меланхоличные глаза и начал неторопливый рассказ. К несчастью, господин, атмосфера райского острова благоприятствует душевным драмам. Те из нас, кто вырос здесь, привыкли относиться к любви довольно фривольно и небрежно. Мы склонны воспринимать ее как своего рода утонченное времяпрепровождение, как игру ставка в которой – несколько часов мимолетных наслаждений. Тот, кому сопутствует удача, сохранит в своей памяти еще одно приятное воспоминание, проигравший же, не теряя присутствия духа, ищет более сговорчивую подружку. Но людям посторонним подчас трудно относиться к своим связям столь же легкомысленно. А поскольку наши танцовщицы и куртизанки сведущий во всех любовных искусствах, люди со стороны, сами того не замечая, часто начинают воспринимать эту игру слишком всерьез. А это приводит к трагическим последствиям. Судья Ди не ожидал от виноторговца столь тщательно выверенных слов. Он спросил с любопытством. — Вы родом с этого острова, господин Дау? — Нет, ваше благородие, я южанин. Лет сорок тому назад мой отец переселился сюда и скупил здесь все винные лавки. К несчастью, он умер слишком рано, когда я был еще ребенком. Фэн резко поднялся и произнес, как показалось, судье с наигранным весельем. Настало время перейти к чему-нибудь поинтереснее, чем чай. Давайте приступим к ужину. Он торжественно проводил судью на почетное место напротив входа. Сам занял место напротив. Дао Баньде сел по левую руку от него, а антиквар Вэнь Юань по правую. Молодому поэту Фэн дал знак сесть справа от судьи Ди. Затем поднял тост за прибытие судьи на остров. Судья Ди выпил несколько глотков крепкого вина, после чего, указывая на пустой стул слева от себя, спросил. «Должен прибыть кто-то еще?» «Да, ваше благородие. И при этом очень своеобразный гость», — ответил фен. Судью снова поразила его напускная веселость. «Несколько позже к нам присоединится прекрасная куртизанка, знаменитая осенняя луна». Судья удивленно поднял брови. К «Куртизанкам...» разрешалось присутствовать, либо стоя сбоку, либо сидя на табуретках несколько поодаль. Им ни в коем случае не разрешалось сидеть за столом вместе с остальными гостями. Очевидно, Дао Баньде заметил удивление на лице судьи Ди, потому что он поспешно добавил. «Знаменитые куртизанки» Наше важнейшее достояние, ваше благородие, поэтому и отношение к ним не совсем обычное. Если не считать и горных домов, то именно куртизанки обеспечивают нам постоянный приток посетителей. Они же обеспечивают райскому острову примерно половину прибыли. 40 процентов, от чего отчисляется в государственную казну, сухо заметил антиквар. Судья молча подцепил палочками кусочек соленой рыбы. Ему было хорошо известно, что налоговые поступления из этого крупнейшего центра развлечений составляют немалую долю казной провинции. Обратившись к Фену, он заметил. Я полагаю, что когда такое количество денег постоянно переходит из одних рук в другие, поддерживать порядок на острове дело нелегкое. На самом острове это не составляет особого труда, господин. В моем распоряжении имеется человек 60, завербованных из числа местных жителей. После того, как окружной судья одобрил назначенных лиц, они считаются официальными спецохранниками. Они не носят особой формы, поэтому могут без труда растворяться в толпе посетителей горных домов, кабачков и публичных домов. Оставаясь незамеченными, они наблюдают за всем происходящим. Но на прилегающих территориях дела обстоят хуже. Там часто появляются грабители, которых привлекает возможность напасть на приезжающих или отбывающих гостей. Недели две назад произошел крайне неприятный инцидент. Пять разбойников пытались захватить одного из моих посланцев у которого была при себе коробка с золотыми слитками. К счастью, двоим сопровождающим его охранникам удалось отбить нападение и убить троих разбойников. Двое других скрылись. Фэн осушил чашу, потом спросил. — Я полагаю, господин, что вы довольны предоставленным жильем? — Да, это очень хорошее помещение. Красный павильон при гостинице Вечного Блаженства. Все четверо удивленно уставились на судью. Фэндай отложил в сторону палочки и сокрушенно произнес. — Хозяин не должен был предлагать вам эти комнаты, господин. Ведь именно там, три дня назад, покончил с собой молодой ученый. Я немедленно прикажу подыскать подходящие. — Меня все вполне устраивает, — резко оборвал его судья. Проживая в этих покоях, я смогу лучше познакомиться с местом, где произошло это прискорбное событие. И не следует винить хозяина. Сейчас я вспоминаю, что он пытался меня предостеречь, но я не стал его слушать. Скажите, а в какой из двух комнат это случилось? Расстроенный Фэн молчал, за него невозмутимым голосом ответил Дао Бань Дэ. — В красной комнате, господин. Дверь была заперта изнутри. Судье Ло пришлось ее взломать. Я обратил внимание, что замок в двери новый. По крайней мере, можно не сомневаться, что в этом деле не замешан никто посторонний. Ключ торчал в двери изнутри, а единственное окно плотно зарешетчено. А каким образом академик покончил с собой? Он проткнул собственным кинжалом еремную вену на шее, вмешался в беседу фендай Дело было так. Академик в одиночестве ужинал на веранде. Затем отправился в помещение, сказав прислуге, что ему нужно привести в порядок бумаги. По прошествии нескольких часов слуга вспомнил, что забыл принести ученому корзинку с чайником. Когда он постучал в дверь красной комнаты, ему никто не ответил. Он прошел на веранду, чтобы заглянуть оттуда через окно и проверить, не лег ли уже академик спать. И тогда он увидел, что молодой человек лежит возле кровати, а грудь его залита кровью. Слуга немедленно оповестил об этом хозяина, а тот примчался с известием о происшедшем ко мне. «Мы заглянули в гостиницу» где проживал судья Ло, и вместе с ним и его людьми отправились в гостиницу вечного блаженства. Судья приказал взломать дверь красной комнаты. Труп перенесли в Даосский храм на другом конце острова и той же ночью произвели вскрытие. Выявились какие-нибудь дополнительные детали? — Нет, господин. — А, впрочем, подождите. — Теперь я вспоминаю что на лице и предплечьях ученого имелись тонкие длинные царапины неизвестного происхождения. Разумеется, судья Ло немедленно направил специального посланника к отцу молодого ученого, известному императорскому цензору Ли Вайдзину, проживающему в отставке в горной хижине, в шести милях к северу отсюда. Посланник возвратился с дядей усопшего. Поскольку сам доктор Ли уже несколько месяцев тяжело болен, дядя велел положить тело в гроб, который вез с собой для захоронения на Фабильном кладбище. А что же это за куртизанка, в которой так страстно влюбился молодой ученый? поинтересовался судья. Снова воцарилась гнетущая тишина. Фен откашлялся и смущенно ответил. Это была осенняя луна, господин, королева цветов этого года. Судья Ди вздохнул. Его худшие опасения подтвердились. Ученый не оставил для нее послания, как это часто делают отчаявшиеся влюбленные, поторопился оповестить судью Фен. Но нам удалось обнаружить, что он начертил два круга на верхнем листе стопки бумаг лежавшей на столе. Ниже он трижды написал имя осенней луны. Поэтому судья устроил ей допрос, и она охотно признала, что ученый был в нее влюблен. Он предполагал внести за нее выкуп, но она отказалась. — Сегодня вечером я случайно встретился с ней, холодно, — холодно сказал судья. — Похоже, что она даже гордится тем, что кто-то из-за нее покончил с собой. Мне она показалась женщиной испорченной, высокомерной, поэтому присутствие ее сегодня здесь представляется... Надеюсь, торопливо вмешался Дао Бань-де, что ваше благородие проявит снисхождение при оценке ее поведения, учитывая своеобразный характер данного места». Слава куртизанке резко возрастает, если кто-то совершает из-за нее самоубийство, особенно если это знатная персон. О таком событии весть разносится по всей провинции. Появляются многочисленные новые покровители, чье извращенное любопытство крайне прискорбно. И я не могу найти этому никаких оправданий, — сердито оборвал его судья. Половые внесли блюдо с жареной уткой. Судья отведал кушанье и вынужден был признать, что утка действительно великолепна. По меньшей мере, в этом слова его друга Ло подтвердились. Вошли три молодые девушки и поклонились. У одной в руках была цитра, у другой маленький барабанчик. Обе музыканши сели на табуреты у стены, а третья девушка привлекательной внешности и с приятным лицом, подошла к столу и налила вина. Фен представил куртизанку как серебряную фею, ученицу осенней луны. Поэт Дзя Юйбо, который был на удивление молчалив, теперь, казалось, воодушевился. Он обменялся с серебряной феей несколькими шутливыми фразами, затем завел с судьей беседу о старинных одах. Девушка с цитрой заиграла веселую мелодию, ее подруга отбивала ладонью ритм на барабане. Не успела мелодия смолкнуть, как судья услышал раздраженный вопрос антиквара. «Откуда такая скромность, моя девочка?» Судья заметил, что серебряная фея покраснела и пытается вырваться от старика, который крепко вцепился в ее широкие рука. Еще Не время, господин Вэнь, резко произнес молодой поэт. Когда Вэнь резко отдернул руку, Фэн Дай воскликнул: "Налейте, Налейте-ка господин Уцзя чашку до краев, серебряная, Фея, и будь с ним любезна. Ему скоро предстоит распрощаться с разгульной холостяцкой жизнью." Обращаясь к судье Ди, он добавил: "Счастлив сообщить вам, господин, что через несколько дней... Благодаря посредничеству господина Дао Баньде будет объявлено о помолвке господина Цзя Юйбо и моей единственной дочери Нефритового кольца. — Предлагаю за это выпить! — воскликнул Дао Баньде. Судья Ди уже собирался принести молодому поэту свои поздравления, но неожиданно осекся. С тревогой он взирал на высокую женщину с властным лицом, появившуюся в дверном проеме. Она была в торжественном платье из фиолетовой парчи, украшенной золотыми изображениями птицы цветов, с высоким ворсом и длинными свисающими рукавами. Крепко затянутый широкий алый пояс подчеркивал ее тонкую талию и пышную грудь. Волосы были собраны в высокий шиньон, из которого торчали золотые шпильки, увенчанные драгоценными камнями. Гладкое овальное лицо было тщательно напудрено и накрашено, а с изящных крохотных ушей свисали длинные серьги из резного зеленого нефрита. Фэн восторженно ее приветствовал. Женщина небрежно поклонилась, затем быстро осмотрела присутствующих и, нахмурив брови, спросила — «А что, судья Ло еще не пришел?» Фэн поспешно объяснил ей, что судья был вынужден неожиданно покинуть остров. Но его превосходительство Ди, судья соседнего округа, принял на себя его полномочия. Он пригласил ее сесть рядом с судьей. Поскольку уже она оказалась здесь, судья решил разумным поближе с ней познакомиться и выяснить кое-что о покойном академике. Он бодро воскликнул. — Ну вот, теперь мы официально представлены. Сегодня мне действительно везет. Осенняя луна окинула его холодным взглядом. — Наполни мою чашу, — бросила она серебряной феи. Когда пухленькая девушка торопливо выполнила приказание... Осенняя луна одним глотком осушила чашу и велела снова ее наполнить. Затем она небрежно поинтересовалась у судьи Ди. — Не оставил ли вам, судья Ло, послание для меня? Он просил меня принести всем присутствующим здесь искренние извинения. Несомненно, это относилось и к вам. Осенняя луна ничего не ответила только молча смотрела на свою чашу с вином. Между ее красивых бровей пролегла глубокая складка. Судья заметил, что четверо остальных пристально за ней наблюдают. Внезапно она вскинула голову и крикнула двум музыканшам. — Что вы там сидите, как истуканы? Сыграйте что-нибудь? Вас сюда за этим пригласили. Когда две перепуганные девушки заиграли, Королева цветов снова одним глотком осушила чашу. Наблюдая с любопытством за своей прекрасной соседкой, судья Ди обнаружил, что жесткие складки возле губ проявились еще резче, очевидно, она была вне настроении. Она подняла глаза и метнула на Фена вопрошающий взгляд. Тот отвел глаза в сторону и торопливо заговорил о чем-то с Дао Баньде. Внезапно суде все стало ясно. Тогда на веранде она сказала, что должна стать женою судьи, которая к тому же поэт и достаточно богат. Алло, поэт, и говорят, что у него приличное состояние. Молча усмехаясь, он пришел к выводу, что, очевидно, его похотливый коллега, занимаясь расследованием причин самоубийства, увлекся королевой цветов. И имел неосторожность пообещать выкупить ее и сделать своей женой этим и объясняется его поспешный почти тайный отъезд вот уж поистине срочное государственное дело должно быть висельчак ло быстро сообразил что выбрал себе в подружке честолюбивую и жестокую женщину которая, не раздумывая, начнет оказывать на него давление, пользуясь тем, что он позволил себе вступить в близкие отношения с важной свидетельницей по делу о самоубийстве. Ничего удивительного, что он так торопился покинуть остров. Но перепуганный болван поставил его, своего коллегу, в довольно неловкое положение. Конечно, Фену и прочим было хорошо известно об увлечении Ло, поэтому-то и была приглашена осенняя луна. Вероятно, во время ужина предполагалось отпраздновать выкуп девушки. Этим объясняется всеобщая растерянность при известии, что Ло сбежал. Видимо, также поняв, что Ло пустил ему пыль в глаза, они считали его всерьез принявшего назначение поверенным, за невообразимого глупца что ж он должен доказать обратное любезно улыбнувшись куртизанке Ди сказал мне только что стало известно что из-за вас покончил с собой знаменитый ученый ли лянь как справедливо отмечали древние Талантливые и красивые юноши всегда влюбляются в талантливых и красивых женщин. Осенняя луна бросила на него косой взгляд и сказала теперь уже более дружелюбно. Спасибо за комплимент. Да, по-своему Ли был очаровательным юношей. В качестве прощального подарка он оставил мне флакон духов в конверте, на котором написал довольно милое стихотворение. В ту самую ночь, когда бедняга расстался с жизнью, он специально пришел ко мне в павильон с подарком. Ему было известно, что я обожаю дорогие духи. Она вздохнула, потом продолжала задумчиво. В конечном счете я, должно быть, дала ему чрезмерные авансы. Он был не только чутким, но и щедрым. Я еще даже не вскрывала конверт, «Любопытно, что это за духи. Он знал, что я обожаю мускус и индийский сандаловый бальзам. Перед тем, как он ушел, я спросила его, какие это духи. Но он не пожелал ответить, только произнес. Проследи, чтобы это попало по назначению. Очевидно, он имел в виду меня. Он всегда любил пошутить. Как вы считаете, Что больше идет таким женщинам, как я, мускус или сандал? Судья уже был готов приступить к изысканным комплиментам, но его отвлек шум ссоры, разыгравшейся на другом конце стола. Серебряная фея, наполнявшая кубок старого антиквара, изо всех сил пыталась оттолкнуть его руки от своей груди. Вино пролилось ему на платье. «Неуклюжая дура!» — крикнула ей осенняя луна. — Не могла быть поосторожнее? — А что стало с твоей прической? — Немедленно отправляйся в гардеробную и приведи себя в порядок. Королева цветов пристальным взглядом проводила девушку, засеменившую к выходу. Обернувшись к судье, она кокетливо спросила. — Не могли бы вы налить мне немного вина? — В качестве особой любезности. Наполняя ее чашу, судья заметил, что на щеках ее проступил румянец. Видимо, крепкое вино, наконец, возымело действие. Кончиком языка она облизала губы и нежно улыбнулась, очевидно, думая о чем-то своем. Отпив несколько глотков, она внезапно поднялась и сказала, — Прошу меня извинить, я скоро вернусь. После ее ухода... Судья постарался завязать беседу с Дяюйбо, Юйбо, но молодой поэт снова погрузился в меланхолию. Принесли новые кушанья, и все с аппетитом принялись за еду. Музыканты исполнили несколько модных мелодий. Новомодную музыку судья не любил, но кухня бесспорно была великолепной. Когда подавали последнее рыбное блюдо, возвратилась осенняя луна, Настроение ее было явно приподнятым. Проходя мимо антиквара, она что-то шепнула ему на ухо и, постукивая себя веером по плечу, прошествовала на свое место. Сев рядом с судьей, она сказала ему. В конечном счете этот вечер становится удивительно приятным. Она положила руку судье на запястье, склонилась так близко, что он мог ощущать аромат мускуса, исходящего от ее волос, и мягко прошептала, — Хотите знать, почему я была так груба с вами на веранде? Я сама себе боялась признаться, что вы мне понравились с первого взгляда. Она пристально на него посмотрела и продолжала. — А когда вы увидели меня... Я ведь тоже не была вам противна, не так ли? Пока судья Ди пытался подыскать подходящий ответ, она сжала его руку и быстро проговорила. Как приятно повстречать такого умного и опытного человека. Вы не представляете, как мне надоели эти так называемые современные молокососы. Какое удовольствие повстречать зрелого человека вроде вас, который... Она бросила на него стыдливый взгляд, потом опустила глаза и очень нежно добавила, которые знают толк в некоторых вещах. Судья облегченно вздохнул, увидев, что Вэнь Бань поднялся и собирается откланяться, объяснив, что после ужина его ожидает важный посетитель, и вежливо извинился перед присутствующими. Королева цветов завела шутливую беседу с Феном и Дао. Хотя она выпила подряд еще несколько чашек вина, язык у нее не заплетался, а реплики были уместными и остроумными. Наконец, после того, как Фен рассказал смешную историю, она вдруг приложила руку к лбу и жалобно произнесла. «Ох, я слишком много выпила. Надеюсь, господа меня не осудят?» если я сейчас их покину. Поднимаю свою прощальную чашу. Она взяла кубок судьи Ди и медленно его осушила. Затем поклонилась и вышла. Пока судья Ди с отвращением рассматривал красный отпечаток помады на краешке своего кубка, Дао Баньде ехидно заметил. Вы произвели сильное впечатление на нашу королеву цветов. Она просто старалась быть вежливой с незнакомцем, — возразил судья Ди. Дзя Юйбо поднялся и попросил извинений за свой уход, сказав, что не очень хорошо себя чувствует. Судья в смятении сообразил, что самому ему нельзя уйти очень быстро, иначе остальные посчитают, что он отправился вслед за куртизанкой. Выпив его кубок вина... Она сделала недвусмысленное приглашение. Как он влип из-за этого негодяя Ло! Со вздохом судья принялся за сладкий компот, который свидетельствовал о приближающемся завершении ужина.